Глава 759. Северные пустоши стягивают войска. Клан лии был уничтожен. Не выжил никто. Все члены клана погибли в бою, Манхау никак не мог это остановить. На войне погибло около 70% учеников секты Кровавого Демона. Хоть в отношениях между учениками не было теплоты, это была война. После гибели собратьев по секте выжившие были готовы заплатить любую цену, лишь бы отомстить, Они стали одержимы местью. Секта одинокого меча сдалась первой, поэтому ученикам секты Кровавого Демона пришлось это стерпеть. Из-за присутствия в секте Золотого Мороза хорошего друга Кровавого Принца им тоже удалось выжить. Но в клане Ли разъяренная армия больше не могла сдерживаться. Возможно, ненависть учеников секты Кровавого Демона была не больше, чем к остальным их врагам, но сейчас им просто необходимо было дать ей выход. Им нестерпимо хотелось убивать, отомстить дать волю своей одержимости. Клан Ли умылся кровью. Некогда великий клан теперь лежал в руинах, годы спустя от территории клана останутся лишь безлюдные пустоши. Разумеется, в штаб-квартире клана Ли проживало немало смертных, однако армия секты Кровавого Демона не стала отпускаться до убийства смертных, поэтому им сохранили жизнь. Наконец ученики секты Кровавого Демона ушли, после их возвращения в секту Резня в Южном Пределе была закончена а вновь воцарились мир и покой, теперь все практики Южного Предела знали, что отныне Секта Кровавого Демона стала не только самой могущественной Сектой Южного Предела, но и его владыкой. Не было такой силы, которая могла бы им противостоять. У Секты Кровавого Демона теперь имелось четыре практика пика поиска Дао. Патриарх Кровавый Демон, Патриарх Секты Золотого Мороза, Третий Патриарх Клон Ли и Клон Манхао. С ними секта Кровавого Демона стала силой, которая могла уничтожить любого в Южном Пределе, по силе они были сравнимы с одной из могущественных сект Восточных Земель. К тому же продемонстрированное могущество было лишь верхушкой айсберга. После уничтожения клана Ли в Южном Пределе вновь вернулись стабильность и покой. К сожалению, после этой войны количество практиков в регионе заметно поубавилось, некоторые места так и вовсе опустели. Манхао не стал сразу возвращаться в секту Кровавого Демона, Первым делом он направился в секту Пурпурной судьбы, что, конечно же, поставило всю секту на уши. Прибыв главным воротам, он молча посмотрел на огромную статую совершенного Пурпурный Восток. После небольшого затишья из секты Пурпурной судьбы торжественно вышли делегации подразделений Пурпурного отца и Пилюли Востока. При виде знакомых лиц Манхал вздохнул. Не так он себя представлял воссоединение с сектой Пурпурной судьбы. Официальный тон встречи заставил его почувствовать себя чужаком. Пожилой глава секты Парпурной судьбы вышел вперед. Этот старик был хорошо знаком Манхао. Он сложил ладони и нервно произнес Кровавый принц! Ваше присутствие озаряет светом нашу скромную обитель. Пожалуйста, входите. Подразделения Парпурного Цы и пилюли Востока произнесли похожие приветствия. Среди старейших секты было тот человек, который разглядел невероятный скрытый талант Манхао много лет назад. Манхао увидел в толпе порпорных мастеров Тигли Линь Хайлуна и Ань Зайхая, а также человека, с которым его свела судьба, еще в государстве Джао, Удин Сю. Тот самый человек, который заключил пари с эксцентриком Сун во время инцидента с железным копьем. Все они подошли к Манхао и почтительно сложили ладони. Хансю и Шань тоже была среди делегатов. Однако Чуюя нигде не было видно. Уважительное отношение секты пурпурной судьбы вызвало у Манхао беззвучный вздох. Он не сдержался и попросил их оставить формальности, но, к сожалению, он никак не мог повлиять на окружающую вокруг него смертоносную ауру. После событий в секте черного сита, одинакового меча, золотого мороза и клана Ли, его боялся весь южный предел. Все это превратилось в практически осязаемое давление, которое окутывало Манхао словно кокон. Он сразу почувствовал нервозность у Динсю и страх в сердцах Хань Цзэй Хаи и остальных пурпурных мастеров Тиглей. Даже Хань и Шань не решалась к нему подойти. В толпе были и другие его знакомые, но и они повели себя так же. Судя по всему, кровожадная аура была слишком сильной. Она, словно шипастая покрывала, не давала никому подойти к нему достаточно близко. Манхау какое-то время молча стоял, его сердце больно сжалось. Став слишком могущественным, размышлял он. «Действительно ли человек должен отдалиться от людей, которых он раньше знал?» Манхау внезапно почувствовал щемящее одиночество. Такое чувство возникало, когда ты находишься в кругу друзей, а потом неожиданно понимаешь, что ты один, совсем один в огромном мире. Манхао вспомнил о Чиньфане и Толстике, а потом почему-то о главном старейшине Оуяне из секты Покровителя и главе секты Халохуа. За несколько сотен лет их дороги так ни разу и не пересеклись. Чувствуя себя одновременно своим и чужим, Манхао вошел в секту пурпурной судьбы. При других обстоятельствах патриарх стадии поиска Дао никогда бы не появился на публике, но с приходом Манхао он вышел из уединенной медитации. Им оказался мужчина средних лет с древней необыкновенной аурой. В глазах этого худощавого мужчины отсутствовал яркий блеск, однако его аура пика поиска Дао была какой угодно, но только не слабой. Выглянув из храма, он увидел приближающегося манхау вместе с толпой членов секты Пурпурной Судьбы. «Собра, Осман, Заходи! Присаживайся!» С легкой улыбкой он взмахнул рукавом и создал длинный стол в центре главного храмового зала, стол ломился от вина и духовных фруктов, а где-то в стороне парящие в воздухе силуэты начали играть чарующую мелодию. Члены секты Пурпурной Судьбы остановились снаружи храмового зала, сложив ладони низко поклонившись, Они медленно начали расходиться. Вскоре остались только Манхао и мужчину средних лет. «Патриарх, во всем этом нет нужды». «Попробовал Манхао». «Ты гость собрадался», — сказал мужчина с улыбкой. «Хоть ты и был учеником секты пурпорной Судьбы, сегодня ты пришел в совершенно ином статусе. Как я могу забыть о гостеприимстве? Пожалуйста, присаживайся». Когда Манхао сел за стол, мужчина расположился напротив него. «Мое имя Суньтао». «Если уж совсем на чистоту, я никакой не патриарх. Я просто алхимик подмастерья, поэтому можешь не называть меня патриархом. Если быть точным, то это я должен называть тебя юным господином». Мужчина со смехом налил Манхау вина, Манхау удивленно приподнял бровь. «В прошлом я был алхимиком подмастерьем совершенно пурпурный восток». Сунь Тау на мгновение задержал на Манхау взгляд, а потом улыбнулся. «Более того, я по-прежнему им являюсь». На этом моменте глаза Манхао заблестели. О, «У тебя есть вопросы, но задавать их нет нужды», — продолжил Сунь Тао. «Я знаю, зачем ты здесь. К сожалению, твой наставник медитирует в уединении и не может выйти». Сердце Манхао дрогнуло. Единственная причина, почему он прибыл в секту Пурпурной Судьбы — желание повидаться с наставником. Даже спустя много лет разлуки он не забыл о трехземных поклонах. «Твой наставник прислал меня кое-что тебе объяснить», — сообщил Сунь Тао. Во время занятий культивации человек должен культивировать сердце. Пока существует сердце, не имеет значения, какое оно, красное или черное. Самое важное — это твоя воля. Твоя воля подобна клинку. Клинку, который может быть использован во время третьего отсечения. Не поддавайся смятению. В жизни есть цепочка решений. Принимаешь ли ты правильные решения или нет, не имеет никакого значения. Гораздо важнее продолжать двигаться вперед. Многие годы спустя, обернувшись назад, возможно, кажущиеся тогда неверными решения, в действительности окажутся не столь уж неверными. То же и с верными решениями. В перспективе они не обязательно окажутся верными. Зачем бороться с разочарованием? Зачем поддаваться смятению? Во всех этих вещах решение рождается только в постоянном движении вперед. Следуя этой логике, если не существует такого понятия как «неверное», как тогда может существовать что-либо верное? «Равно как если не существует верное, то откуда тогда взяться неверному?» После небольшой паузы Сунь Тау из-под посмотрел на Манхау и сказал «Ещё одно. Дао Алхимии есть Великая Дао. Твой наставник попросил меня напомнить никогда не бросать его. На твоем пути культивации в землях Южных Небес от него может быть мало толку. Но твой будущий путь уведет тебя очень и очень далеко. Тогда Дао Алхимии станет отличным для тебя подспорьем». Она гарантирует, что какие бы трудности ты не встретил, твое алхимическое пламя никогда не погаснет». Манхао хранил молчание. После длинной паузы он поднял чашу и сделал большой глоток вина, после чего он поднялся и поклонился Сунь Тао. много благодарен за мудрые слова, почтенный». Сказал он. «Пожалуйста, передайте наставнику, что я никогда не забуду его наставлений». Сунь Тао остался сидеть, но в ответ на его просьбу кивнул. Манхао тяжело вздохнул и вышел из храма. Тем временем в пещере бессмертного на главной горе подразделения Пелюли Востока в позе лотоса медитировал седовласый старик. Воздух вокруг него искажался, то и дело покрываясь рябью, словно под влиянием великого дао. Его глаза немного приоткрылись, когда он увидел, как Манхао вышел из главного храма. На его лице проступило довольное выражение. Как только Манхао прошел через двери храма, глава секты Пурпурной Судьбы. Старейшины и другие люди поспешили в его сторону. Манхау неожиданно остановился и посмотрел в сторону гор подразделения Пелюли Востока. Простояв так долгое время, он наконец обернулся к лидеру секты. Я хотел бы посетить свою старую пещеру Бессмертного, попросил он. Голова секты кивнул, и его группа повела Манхау к пещере. На входе в подразделение Пелюли Востока на лице Манхау проступило странное выражение. Он заметил железное копье. Даже спустя столько лет секта пурпурной судьбы не убрала это копье. Наконечник был вонзен в землю, а вокруг копья теперь стояла декоративная ограда. Спустя много лет копье стало одной из достопримечательностей секты Пурпурной судьбы. Подле копья в позе лотоса сидело двое стариков. Несмотря на преклонный возраст, Манхао сразу же их узнал: их звали Лисун и Цянь Шуйхэнь. Жертва фери Манхао. Именно они купили у него железное копье. Теперь они являлись практиками стадии создания ядра и распорядителями секты пурпурной судьбы. Завидев Манхау, они тут же поднялись и почтительно сложили ладони в низком поклоне. Приветствуем, почтенный Мэн! Глава секты Парпурной судьбы добродушно рассмеялся. Ха-ха! Кровавый принц! Вы еще помните это копье? Давным-давно его принес в секту Удинсю. Теперь это место стало достопримечательностью секты. Почтенный Мэн, можете быть спокойны! Радостно сказал Лусон. «Да, почтенный, мы позаботимся об этом копье!» — согласился Цянь Шуйхэнь. Оба уже не испытывали обиды за тот памятный случай, теперь они смотрели на Манхау с нескрываемым восхищением, что интересно, тот инцидент с Манхау теперь был предметом гордости для обоих. Манхау прочистил горло и погладил бездонную сумку. Только он знал, что внутри лежало золотое копье, ждущее своего простофилю, которого можно было бы обвести вокруг пальца. Стоящий неподалеку у Динсю поёжился. Бормоча что-то себе под нос, он хотел отойти подальше от Манхао, как вдруг он почувствовал на себе его взгляд. По его телу пробежала дрожь, однако он сумел нацепить на лицо доброжелательную улыбку. Вот только про себя он проклинал эксцентрика сун, на чем свет стоит за тот случай с копьем. Пока Манхао находился в секте парпурной судьбы и вспоминал старые добрые времена, На границе северных пустоши рядом с морем Млечного Пути разворачивалась леденящая душу сцена. Около миллиона практиков полной боевой готовности ожидали на берегу моря, а они подразделялись на более десятка батальонов согласно принадлежности к секте или племени. Среди них были 30-метровые звери, закованные в железные цепи, они не могли вырваться, сколько ни старались. В небе парило бесчисленное множество свирепых летающих зверей, Издавая при этом пронзительные крики. Их широкие крылья накрывали тенью землю внизу. Этих существ было настолько много, что казалось, они заполонили собой все небо. Немного поодаль стояло несколько дюжно-высоких, словно гора гигантов с огромными костяными дубинами. Еще дальше клубились черные тучи, судя по всему, они скрывали в себе армию свирепых злых духов. На берегу моря Млечного Пути собралась армия северных пустошей. Похоже, они чего-то ждали, но больше всего поражали парящие в небе 11 величественных аур. Все эти ауры были на пике поиска Дао.